На лице дона Рэбе появилась приторность. «Мой дорогой дон Румата», — сказал он, — «простите, пока я буду называть вас этим именем. Так вот, обыкновенно я никогда ничего не доказываю. Доказывают там, в веселой башне. Для этого я содержу опытных, хорошо оплачиваемых специалистов, которые с помощью... Мясокрутки святого Мики, поножи Господа Бога, перчаток великомученицы Паты или, скажем, сиденья, виноват кресло тот воителя, могут доказать все, что угодно. Что Бог есть и Бога нет, что люди ходят на руках и люди ходят на боках. Вы понимаете меня? Вам, может быть, неизвестно, но существует целая наука о добывании доказательств. Посудите сами, зачем мне доказывать то, что я и сам знаю? И потом, ведь признание вам ничем не грозит. — Мне не грозит, — сказала Румата. — Оно грозит вам. Некоторое время Дон Реба размышлял. — Хорошо, — сказал он, — видимо, начать придется все-таки мне. Давайте посмотрим, в чем замечен дон Румата Исторский за пять лет своей загробной жизни в Арканарском королевстве. А вы потом объясните мне смысл всего этого. Согласны? — Мне бы не хотелось давать опрометчивых обещаний, — сказал Румата, — но я с интересом вас выслушаю. Дон Реба, покопавшись в письменном столе, вытащил квадратик плотной бумаги и, подняв брови, просмотрел его. — Да будет вам известно, — начал он приветливо, улыбаясь, — да будет вам известно, что мною, министром охраны Арканарской короны, были предприняты некоторые действия против так называемых книгочеев ученых, и прочих бесполезных и вредных для государства людей. Эти акции встретили некое странное противодействие, в то время как весь народ в едином порыве, храня верность королю, а также арканарским традициям, всячески помогал мне, выдавал укрывшихся, расправлялся самосудно, указывал на подозрительных, ускользнувших от моего внимания. В это время кто-то, неведомый, но весьма энергичный, выхватывал у нас из-под носа и переправлял за пределы королевства самых важных, самых отпетых и отвратительных преступников. Так ускользнули от нас безбожный астролог Багир Кесенский, преступный алхимик Синда, связанный, как доказано, с нечистой силой и с ируканскими властями, Мерзкий, памфлетист и нарушитель спокойствия Цурен и ряд иных рангом поменьше. Куда-то скрылся сумасшедший колдун и механик Кабани. Кем-то была затрачена уйма золота, чтобы помешать свершиться гневу народному в отношении богомерзких шпионов и отравителей, бывших лейбзнахарей Его Величества. Кто-то, при поистине фантастических обстоятельствах, заставляющих опять-таки вспомнить о враге рода человеческого, освободил из-под стражи чудовище разврата и растлителя народных душ, атамана крестьянского бунта Арату Горбатова. Дон Ребо остановился и, двигая кожей на лбу, значительно посмотрел на Румату. Румата, подняв глаза к потолку, мечтательно улыбался. Арату Горбатова он похитил, прилетев за ним на вертолете. На стражников это произвело громадное впечатление, на Арату, впрочем, тоже. А все-таки я молодец, — подумал он, — хорошо поработал.